Глава 12 Когда слышишь словосочетание «элитный клан», в голове рождается образ крутого игрока, который способен одним взглядом испепелять противника. Конечно, учитывая, что ранее я с этим кланом не сталкивался, не значит, что там будут одни начинающие бойцы, не знающие, с какой стороны за меч взяться. Гораздо вероятнее сценарий, когда там настолько матерые волки, что им вся эта демоническая возня по боку. Так что терять время, рискуя проиграть по групповым условиям, я не стал. «Так, победить всех эльфов у нас задачи не стоит», — поглядывая свою группу, заговорил я. «Только продержаться четыре часа, так что я вас спрячу». «С чего бы нам прятаться?» — фыркнул Грек. «С того, что биться с тупыми монстрами и биться с игроками — это совершенно разные битвы», — ответил я. «У тебя есть опыт противостояния эльфам?» «А у них такой опыт гарантированно будет». Мамкин герой недовольно отвернулся, но возражать не стал. «Не последние мозги потерял, и то хорошо». Как? закидывая свой рельс на плечо, — хмыкнулся Сигизмунд. Я оглядел команду, прежде чем ответить. «Закопаемся под землю?» «Живьем, меня еще не хоронили!» — усмехнулся здоровяк. «Мы в деле!» Я хрустнул костяшками пальцев и приступил к работе. Мне требовалось зарыться так глубоко, чтобы ушастые не смогли почувствовать, где располагаются локальные существа. Но при этом построить бункер не получится, да и для четырех часов требуется немало воздуха. Ударив в землю первый раз, я погрузился на метр а потом уже заработал кулаками, ширяя яму. Рядом со мной встала Николь, помогающая удержать почву щитами. Мою задумку она прекрасно понимала, а потому вносила посильный вклад. На карте эльфов все еще не было видно, однако я был уверен, что они спешат к нам со всей возможной скоростью, так что времени на самом деле в обрез. Прорыв в шахту, я сделал в ней три комнаты на равном удалении друг от друга. Николь укрепила стены, и в каждой комнате получилось достаточно пространства, чтобы с комфортом разместилось несколько сигизмундов. — Я говорил, что из тебя хреновый экскаватор, — заявил здоровяк, оценив результат нашей с Николь работы. — Не забудь только нас потом отсюда выкопать. — Постараюсь, — кивнул я. — Но обещать не буду. Я же говорил, что ты мне не нравишься. Чем не повод поквитаться? Сигизмунд на это лишь заржал и, спрыгнув, занял свое место под землей. Троица призывателей торчала на стенах и, только посмотрев в самом начале на наши раскопки, внимания больше не обращала. А вот Кривейн, покрутив пальцем у виска, покинула форт. Учитывая ее характер, не удивлюсь, если убийца решит сама поохотиться на клан Торион. Спокойно разместив всех троих соратников, я выбрался на поверхность и создал каменную платформу, на глубине полуметра. В нее вошла вся почва, которую я разбередил своими раскопками. Сквозь толщу породы игроки не смогут заметить сияние магических предметов, так что если им и придется копать, то шастые будут вынуждены рыть наугад. Если они вообще догадаются, что нужно рыть. Я сделал так, что на мой тайник вообще ничего не указывало. Даже мой браслет молчал. Закончив спрятками, я вздохнул гораздо свободнее. Конечно, группа могла отказаться от моего предложения, но, к счастью, все проявили благоразумие. Ошибка одного — это проигрыш всех, а каждому из нас поставили задачу пройти в финал. Так что пережить второй этап мы просто обязаны все до одного. Покидать форт я не стал. Вместо этого подошел к ближайшей стене и, оперевшись, на как и сел. Сложив оружие на коленях, я прикрыл глаза, отдыхая от напряженного первого этапа. Это перед другими я могу строить из себя несгибаемого героя, который готов переть вперед без остановки. Но на самом-то деле я обыкновенный человек, и усталость мне не чужда. Так что просто посидеть в тишине, чтобы и тело отдохнуло, и мана восстановилась — святое дело. На карте, наконец, появились первые красные точки. Эльфы двигались не толпой. Первые три точки нарисовались с разных сторон. Похоже, клан Турион не стал собираться в группу, а предпочел действовать соло. «Приближаются!» — «Приближаются услышал я негромкий шепот справа от себя. Открыв глаза, Кривейн я увидеть не смог. Однако чувство магии показывало, что убийца сидит рядом со мной. «Ну что, забьемся, кто первым своего эльфа уже тает?» — спросила пустое пространство. «Как скажешь!» — безразлично пожав плечами, я поднялся на ноги. «Эй, парни! Враг у ворот!» Призыватели, все это время торчавшие на стене, кивнули. Их питомцы находились снаружи, и явно залегли в кустах, чтобы напасть на игроков, которые подберутся слишком близко. Кривейн метнулась наружу, попросту перемахнув стену. Ее выдала сыпавшаяся на меня труха. Я же спокойно направился к выходу. Что бы ни придумали организаторы этого турнира, они не могли выпустить против локальных существ действительно серьезных противников. Да, ушастые могут оказаться опытными, и экипировка у них будет на уровне. Иначе не имело никакого смысла проводить турнир. Ведь какой смысл устраивать соревнования, если твоя цель просто поохотиться на живых разумных? Оказавшись снаружи форта, я увидел, как самый шустрый эльф, добравшийся до нас первым, оказался свален на землю выскочивший из высокой травы рысью. Ушастый вскрикнул, а над его головой появилась полоска жизни. Видимо, игроки тоже сделали друг с другом ставки, кто быстрее прибьет всех неписей. «Я бы не успел на помощь питомцу, даже если бы очень постарался». Зато смог рассмотреть золотистую ауру, что источало обмундирование игрока. Эпический ранг. Против нас вышел действительно элитный клан. Либо богатый. Даже в нашем прошлом мире эти два слова означали разные вещи. К чему я подумал о богатых? К тому, что весь такой из себя прыткий и золотистый игрок натуральным образом облажался. Да. Питомцы у наших призывателей были не самыми простыми, но это не избавляет игрока от того, чтобы хотя бы попытаться сопротивляться. Здесь же никакого сопротивления. Рысь несколько раз замкнула челюсти на горле эльфа, и тот распался золотыми искрами, уходя на перерождение. Вторая точка погасла на подступах к форту еще быстрее. Что там происходит, я не видел со своего места. Однако знал, что там ошивается медведь. Видимо, косолапый тоже порвал эльфа. А вот псевдодракон парил в небе, не спеша к третьему эльфу. Последняя красная точка застыла на месте, не спеша приближаться к нашему укреплению. Так что я решил нанести ему визит самостоятельно. Но стоило мне сделать несколько шагов в нужную сторону, как и его точка погасла. Кровейн, очевидно, добралась до своей первой жертвы. «Их осталось сорок семь», — с усмешкой произнес я. Новая партия в пять эльфов выскочила на открытое пространство. Очевидно, это была слаженная группа. Я заметил среди них не только лучника, за спиной которого торчал колчан со стрелами, но и волшебницу, вооруженную посохом. Но впечатлял больше их танк. Закованный в броню эльф живо напомнил мне Элирама. Глава клана «Лунная теория» тоже любил рассекать по релизу в полных латах. Что у него было за оружие, я вспомнить не смог. А этот рыцарь нес в руке Моргенштерн. На второй руке висел башенный щит в полный рост бойца. Мак мой!» — услышал я голос Кривейн. Мимо меня пронесся поток ветра. Пребывающая в невидимости убийца скользила по земле, умудряясь бежать так, чтобы ее движение не выдавала раскачивающаяся трава. Если бы я не чувствовал магическую основу в этой невидимости, не смог бы даже заметить девушку. Но оказалось, что волшебница у эльфов тоже не дура. Скинув посох, она указала четко на приближающуюся угрозу и с навершия сорвалась серия магических вспышек. Никакого урона они не нанесли, однако фигура Кривейн засветилась множеством микроскопических звездочек, выдавая местоположение девушки. «Тоже так хочу!» — протянул я, наблюдая за тем, как лучник стреляет в Кривейн. Снаряды с бешеным свистом проносились в миллиметрах от убийцы. Кривейн в последний момент отклоняла корпус, переставляла ноги, убирала руки за спину или пригибалась к земле. Учитывая, что ушастый полил из лука, как из пулемета, показанное кривеин мастерство действительно впечатляло. Танк стал так, чтобы перекрыть убийце прямой доступ к волшебнице, а пара мечников двинулась навстречу остановившейся кривеин. Она не двигалась с места, дожидаясь противников. И когда первый оказался рядом, сместилась на полметра в одно мгновение. Перекрыв лучнику обзор, убийца нырнула под укол противника и сама нанесла серию стремительных ударов, за секунду опустив здоровье игрока на три четверти. Его напарник оказался рядом, но это уже показалось мне не слишком справедливым, так что я нанес ему удар воздушным кулаком. Эльфа снесло в сторону, он потерял равновесие, а Кривейн воспользовалась этим на полную. Окутанная золотыми искрами распавшегося тела, она прыгнула на поверженного мной ушаство приставила свои скимитары к его шее. Одно движение, и пространство зарилось очередной яркой золотистой вспышкой. Эльф-маг нанесла несколько ударов, но Кривейн сделала несколько перекатов, избегая попадания. А после действия первого заклинания сошло на нет. Кривейно растворилась в воздухе. «Пятерка эльфов — ноль, непись-убийца — два». «Моя очередь!» — пробурчал я и бросился вперед. Лучник переключился на меня, но время для меня замедлилось. Я видел каждый его выстрел и мог бы легко отбивать стрелы или даже поймать их на лету. Однако вместо этого я лишь переставлял ноги, приближаясь к врагу маятникам. Волшебница выпустила в мою сторону молнию. Громкий треск разряда хлопнул с запозданием, но я перехватил заклинание лезвием Глефа. Закрутив сияющее оружие, я направил его в сторону лучника. Мне показалось, он успел все осознать за мгновение до того, как в него ударила магия. Заклинание врезалось в эльфа, и полоска жизни обнулилась мгновенно. Обугленное тело еще только заваливалось, распадаясь облаком искр, а я уже оказался напротив танка. Он сменил оружие на короткий меч и выставил перед собой щит, принимая на него мой первый удар. Глефа эпический предмет даже не поцарапала, но я и не ожидал, что будет легко. «Ты моя!» — кровожадно воскликнула Кривейн. И я увидел, как убийца втыкает в спину волшебницы свои мечи. Ушастая выгнулась дугой, но Кривейн не остановилась, продолжая давить до тех пор, пока тело не исчезло в золотых искрах. Я же отстранился от танка, который грубо выругался из-под шлема. Против одного меня он, может быть, и успел бы что-то сделать. Но появление верткой убийцы ставило крест на его возможностях. Отбив новый выпад меча, я сконцентрировал магию воздуха и толкнул тяжелого противника. Танк не рухнул, его качнуло. Но этого хватило. Сильный удар, я удерживающий щит, и пальцы игрока разжались. Предмет еще падал на землю, а на шее эльфа уже бросилась Кревейн. кривейн. Ее кровожадная улыбка могла бы довести до инфаркта. Погнав два коротких кинжала в смотровые щели шлема, убийца повернула свое оружие в ранах. Игрок исчез в ворохе золотых искр, а тяжело дышащая Кревейн подмигнула мне. — А ты не так уж плох, как показалось, — сообщила она. — И мне бы пригодился помощник. Что скажешь? — Почему нет? — пожал плечами я, отправляющий игрока в свою сумку. — Будет как минимум интересно. На карте показались десятки красных точек. Эльфы, видимо, решили не играть с нами, а сразу же уничтожить. На форт им стало наплевать. Ушастые стремились именно к нам двоим. «О, — А, Майкл! — патетически воскликнула Кревейн. Мы окружены! — я усмехнулся, уловив намек. — Отлично. Теперь мы можем атаковать в любом направлении. Дожидаться, когда враг приблизится на расстоянии удара — это слишком скучно. Мы рванули вперед одновременно. Я буквально видел изумление на лицах игроков. Они-то шли резать беззащитный скот, а здесь не просто их соратников перебили, как последних нубов, так неписи еще и нападать осмеливаются. «Слышала про «ракет-джамп»?» — набегу, уточнил я. Кривейн взглянула на мою глефу и кивнула. «Давай!» Убийца вскочила над древка, и я запустил ее, как снаряд. На лету, выдернув из ножен свои мечи, кривей наскалилась с довольной улыбки, а потом обрушилась на головы игроков. Клинки запели с такой скоростью, что слились в сплошной металлический купол. Я же выпустил впереди себя поток пламени, увеличив его мощь воздухом. Отпрянувшие игроки потеряли время на реакцию, и я влетел в их толпу, размахивая глефой. В мгновение ока толпа игроков рассыпалась. Кривеин была все же быстрее меня, но более короткие клинки не позволяли ей держать дистанцию. Зато моя глефа позволяла. Так что мы прошлись по рядам игроков, как коса, собирая кровавую жатву. Кривеин поднырнула мне под руку, разрубая шею подобравшемуся эльфу. Он отпрянул и тут же получил пяткой глефы в незащищенное лицо. Хруст на черепа и врага распался с золотыми искрами, а мы уже переключились на следующих противников. Схватка протекала на запредельной скорости, но... Мы были быстрее. Кривейн умело пользовалась моей защитой, елой крутилась вокруг меня, нанося серьезные удары игрокам в спины, шею, вонзая клинки в подмышки. Критические удары были ее естественным оружием, и наносила она их с той же легкостью, с которой я бился обычными. Перед нами становилось все больше свободного пространства. «Разделимся!» — крикнула убийца и вновь запрыгнула на мою глефу. Я запустил ее в приближающуюся группу эльфов, а сам ринулся в атаку на оставшихся рядом со мной. Короткий расчерк лезвия, и ближайший боец валится на землю, осыпаясь золотыми искрами. А я уже отбил выпад второго противника и, отведя его удар вниз, со всей мощью ударил ладонью в забрало. Удар, которым я дробил землю, сотряс игрока. Из-за забрала раздался крик боли, и он повалился на колени. Свистнула глефа, рассекая воздух, и ушастый оказался насажен горлом на подставленное лезвие. Не переставая двигаться, я ударил воздушной волной, сбивая летящие в меня стрелы. И тут же нарастил стену земли, прикрывшись от трех фаерболов, голом, несущихся в мою сторону. Столкнувшись с преградой, они лопнули, взрывной волной отшвырнуло попавших под дружественный огонь игроков. А я уже добивал следующего противника. Да, эпические предметы давали им силу, скорость, выносливость, но я их превосходил за счет накопленного опыта сражений. Постоянная бдительность подземелий трансформировалась в четкое ощущение боя. Я буквально кожей чувствовал приближающуюся опасность. Я слышал шелест клинков и треск, натягивающиеся тетивы. Все это позволяло мне ориентироваться в пространстве так, чтобы минимизировать получаемый урон. Игроки были неопытны, но их было много, и на них по-прежнему оставались эпические предметы. Так что совсем без раны я не оставался. Но одно дело — мелкий порез, который стягивается через секунду, и совсем другое — отсеченные конечности или пробитые мечом желудок прошло несколько минут во время которых я плясал вокруг возводимых мной стен земли попутно сбивая с ног эльфов порывами ветра и отгоняя их волнами огня я замер на месте готовый к битве но посреди поля заставленного земляными стенами оставалось лишь кривейн убийца подошла ко мне уже без невидимости на ее теле тоже хватало мелких ранений они не затягивались так глубоко как мои очевидно что у зелий шепчущей смерти совсем иное предназначение, чем у Истребителя Драконов. Но выглядела Кривейн бодрой и довольной. «Против нас послали мясо», — заметила она. «Вряд ли эти игроки хоть раз участвовали в нормальном ПВП. Ты видал, они даже свойствами своего оружия пользоваться толком не могли?» Я кивнул и закинул Глефу на плечо. Карта показывала, что эльфы штурмуют форт, к которому укрылись призыватели. Вот только их остался десяток, а остальных, получается, помножили на ноль мы вдвоем. «Знаешь, а ты хорош», — тряхнув головой, произнесла Кривейн. «Я, честно говоря, сначала подумала, что ты просто зазнавшийся придурок, которого нужно укоротить на голову. Но смотри-ка, ты действительно хорош». «Мы неплохо поработали», — подтвердил я. «Ты тоже была хороша. У нас практически идеально сложившаяся пара бойцов». «Возвращаемся?» Убийца легко кивнула, и мы двинулись в форт спокойным шагом. Не зная, о чем думала Кривейна, а я размышлял, что элитный клан Тарион, похоже, спустил на нас новичков, впервые вышедших в релиз. Иначе я не могу адекватно сказать, почему при таком численном превосходстве они оказались настолько бездарными. Хотя, конечно, смотря с кем сравнивать. «Меня тренировал Лой», — обучал Олкрат. Это сами по себе далеко не последние разумные существа. И если Алтеирец все больше давал теорию, то маскирующийся эльф действительно выжимал из моего тела все, на что оно было способно. Так что мои победы, которые я вырвал у судьбы, едва ли не зубами, закономерны. Много ли нас таких, как я и Кривейн? Полагаю, горстка. А ведь людей здесь не один, не два человека. То есть чисто статистически кому-то до да должно было повести. Почему бы и не мне? Когда мы неспешным шагом добрались до форта, эльфы закончились призывателями. Убитые звери валялись внутри укрепления, отдав свои жизни в бою. Оставшиеся без них локальные существа, не приспособленные к прямому столкновению, пали довольно быстро. Но как бы там ни было, в живых остались только трое игроков. Из 50 участников охоты на неписей до конца дожило всего трое. Из 50. «Счет 47-3 в нашу пользу», — объявил я, после чего скинул Глефу с плеча и перехватил ее обеими руками. «Ну что, уважаемые, кто первый?» Вместо ответа мне в лицо полетело метательное копье, которое швырнул игрок. Но я не стал отбивать снаряд, а пригнулся и двинулся вперед. Кривеин в это время побежала с другой стороны, обходя троицу, чтобы оказаться у них за спиной. Вторым был обои руки мечник. Он встретил мой первый выпад с крещенными клинками, после чего попытался обезоружить. Но я не стал ему мешать, выпустив Глефу из рук. Эльф выдернул у меня оружие, из-за отсутствия сопротивления едва сам след за ним не улетел. А я уже бросился к нему вплотную, положил ладони на забрала шлема. Огонь потек внутрь через щели. Ушастый заорал больше от неожиданности, чем от боли. Я отпустил его и тут же, пригнувшись от удара топора, перехватил руку с оружием третьего противника. Немного усилий, и конечность хрустнула, в полоску жизни над головой эльфа. Он выругался, выпустил свой топор, и второй рукой попытался ударить меня ножом, но я уклонился и, подцепив ногой свою глефу, подбросил ее в воздух. Древко ударило по поврежденной руке игрока, не вызвав у него ни боли, ни нанеся урона. Зато стоило мне схватиться за самый конец, лезвие прочертило полосу по броне, ушло под горло шлема. А дальше я сделал шаг в сторону, чтобы встретиться с последним участником схватки. Пронзенный уколом глеф и эльф рассыпался искрами. Кривейн добила своего и, взмахнув своими мечами, убрала их в ножны. На ее лице все еще были заметны следы жажды схватки. Убийца явно не успела взять себя в руки. Я же убрал Глефу в сумку и, достав фляжку с обычной водой, сделал пару глотков. «Второй этап завершен. Все выжившие участники переходят в третий этап», — объявил голос в пространстве. «С участников снимается запрет на причинение вреда. В течение следующих четырех часов доступная участникам территория будет уменьшаться. Локальное существо, оставшееся в живых последним, становится победителем. «Будешь?» — предложил я, после чего вручил Кривейн емкость и пошел откапывать свою команду. Раздробить созданный мной же камень вышло легко, а вот копать пришлось чуть дольше. Но все же за 10 минут мы справились. Кривейн все это время смотрела на то, что происходит, удерживая флягу, которую я ей всучил. Убийца явно иначе представляла себе, как будет проходить третий этап, где мы обязаны друг друга резать. «Вылезай!» — протянул руку Сигизмунду я. Остальных здоровяк легко выбросил наверх, так что помогать гиганту пришлось именно мне. «О, красавица! Ты все же выжила!» — заявил выбравшийся на свободу Сигизмунд, оглядывая внутренний двор форта. Кривеин встрепенулась, поглядывая на флягу в своей руке и решительно швырнула ее в сторону. Обнажив клинки, она направила один из них в мою сторону. «У нас третий этап. Майкл, что ты задумал?» «Какого хрена вы вообще все творите?» Я пожал плечами, доставая из сумки все необходимое для походного лагеря. Николь тут же принялась расставлять складные стулья, но при этом с сомнением посмотрела на Сигизмунда. Здоровяк мог не поместиться на сиденье. Счастье игра масштабировала такие предметы, чтобы место хватило любому. Даже грек и тот помогал расставлять еду, не думая тянуться к своему луку. «Как что творим?» – переспросил я, садясь на свой стул. Может, у тебя и начался третий этап, а у нас, между прочим, время обеда. Ты присоединишься или будешь пускать голодные слюни?» Несколько секунд Кривейн смотрела на меня, не скрывая удивления на лице. А потом, вздохнув, убрала оружие и пошла подбирать брошенную флягу. Николь чуть отодвинулась на своем стуле, чтобы для Кривейн нашлось место за столом. Мы расселись все вместе, и Сигизмунд, открывая бутылку вина из моих запасов, провозгласил тост. «Предлагаю выпить», — объявил он. «За наш мир, породивший таких прекрасных дам и сильных соратников». «За наш мир, в котором есть и будут такие мужчины», — с улыбкой ответила Николь, поднимая свой фужер. «За человечество!» — поддержал Грек. «За нашу несгибаемость!» Ревейн наблюдала за этим с таким видом, как будто не могла поверить в то, что происходит. Говорить она ничего не стала, просто подняла бокал. «За землю!» поддержал я. Посуда со звоном стукнулась над столом, и мы осушили бокалы до дна. Только после этого, вооружившись вилками и ножами, приступили к трапезе.